Морщинистая рука главного магистра накрыла книгу, и первые искры священного всполоха почти коснулись обложки. Алида стремительно занесла импер над книгой и со всей силой обрушила острие клинка. Старик завопил, когда лезвие прошло сквозь кисть его руки, Алида почувствовала, как меч входит в книгу, разрезая страницу за страницей палатку сорвало резким порывом ветра, пурпурный полумрак рассеялся, и Алида увидела, как рука магистра, пронзенная клинком, чернеет и рассыпается прахом. Внезапно один из сиренов с воинственным криком спикировал сверху и вцепился когтями в плечи старика. Магистр истошно закричал, одновременно поднимаясь вверх, и рассыпаясь на сотни черных угольков. Поднялся жуткий ветер, и его вой перекрывал звуки битвы, снося с ног тех, кто еще на них держался. Алида почувствовала, как рукоять темпера раскаляется, и разжала ладони, не в силах больше выносить жар. Ветер трепал ее волосы и одежду, стонал и завывал в вышине. Где-то вдали с ревом падали леса, и откалывались куски гор, обрушиваясь вниз. Тучи закружились в вышине, словно ведьма, собирающаяся на шабаш. Манускрипт вспыхнул. Черное пламя с фиолетовыми искрами объяло книгу, через минуту воздух вокруг сплотился, будто загустел, а в следующий миг разорвался с чудовищным грохотом. Взрывная волна отбросила Алиду на несколько метров, и она упала на спину, охнув от боли. В небе проносились алые вспышки, сменяющиеся беспросветными матово-черными тучами, то освещая поле красным светом, то обращая в непроглядную тьму, будто дни и ночи завертелись в сумасшедшем хороводе. Вокруг все кричало, стонало, корчилось, уносилось порывами ветра. И мир закружился в безумном демоническом танце. Лида закричала, закрыла лицо руками, захлебываясь в этом крике, чтобы не видеть кровавые рассветы и алые закаты, неистовствующие в обезумевшем небе, и даже с облегчением отдалась тьме, теряя сознание. Глава двадцать первая «В которой мир не будет прежним» Сквозь сон Алида чувствовала, как ее кто-то целует, Воображение живо нарисовало облик Ханнера, но скоро его красивое лицо стало заостряться, глаза сделались синими, кожа покрылась веснушками, а волосы порыжели. Алида потянулась навстречу новому видению и приоткрыла веки, готовясь увидеть Ричмульда наяву. Но и этот образ растворился, и, открыв глаза, она увидела перед собой усатую морду Мурмяуза. Алида заморгала, припоминая события накануне. Воспоминания не заставили себя ждать. Ужасы недавнего сражения обрушились на нее, словно ушат с ледяной водой. Голова заболела, тело заломило, и сейчас она почувствовала себя хуже, чем в пурпурной палатке. Тогда ей надо было оставаться сосредоточенной и собранной, чтобы не ошибиться, а теперь. Перед глазами возник магистр рассыпающийся пеплом из-за того, что она проткнула его руку проклятым клинком. Алида замутила, она свесилась с кровати и ее стошнило прямо на пестрый ковер. В голове по-прежнему гудела, но теперь стало чуть легче. Мурмяус ободряюще лизнул ее в лоб и свернулся калаччиком под боком. Алида машинально запустила пальцы в его густую шерсть и обвела взглядом комнату. Она была жива. Более того, лежала не в груди трупов на поле, а на мягкой кровати. На стенах висели красочные гобелены с изображениями сцен охоты и застолий. Стрельчатое окно уходило под самый потолок, а солнечные лучи, проходя сквозь витраж, играли на одеяле ее бледных руках разноцветными бликами. Это было очень похоже на одну из комнат в замке Вольфзунда, но здесь было так чисто и светло, как никогда раньше. Алида задумалась, что произошло после того, как она потеряла сознание. У нее получилось или нет? Она помнила, как горел манускрипт, но что случилось с магией, заключенной в книге? И где Альюды? Она села на кровати, но ее вновь замутило, и встать на ноги сил не хватило. Взгляд упал на руку. Алида невольно ахнула, когда заметила какой-то Странное красное пятно чуть ниже локтя. Она поднесла руку к глазам и рассмотрела его, похожее на свежее клеймо или порез. Внутри аккуратного небольшого круга была изображена сова. Она осторожно потрогала метку кончиками пальцев. Кожа вокруг немного горела. Она нахмурилась и бросила взгляд на вторую руку. Там тоже горела отметина, но другая изображающая замок на горе. Тут в животе громко заурчало, и Алида поняла, как сильно она голодна. Дверь скрипнула, и в комнату заглянула рогатая голова Мэла. «Опа! Проснулась, красотка! Я уж думал, придется искать принца, который разбудил бы тебя каким-нибудь банальным человеческим способом». Мэл вошел и сел в кресло напротив кровати, внимательно смотря на Алиду и хмыляясь. «Ну, ты как?» «Мэл», — обрадовалась Алида, — «что произошло? Вы... вы все живы?» «А то...» — улыбнулся он. «Я мог бы произнести высокопарную речь о том, как мы тебе благодарны, но не буду. В конце концов, если бы тебя не было, папа нашел бы кого-нибудь еще. Так что не задирай нос и не думай, что праздничный ужин готовится исключительно в твою честь». «Так значит...» «У меня получилось. Силы вернулись к вам». Алида свесила ноги с кровати и нетерпеливо болтала ими. Ей очень хотелось поскорее все разузнать, но Мэл, как назло, только хитро ухмылялся и тянул время. «Ты собрала книжонку, это правда», — ответил Мелден. «А потом, ух, как всех разнесло! Я подумал, замок не выдержит и обрушится прямо в болото. Но нет». А про силу пусть лучше папа расскажет. Думаю, у него получится понятнее. — Ладно, умывайся, одевайся. Что там еще людишки по утрам делают? А я пойду скажу отцу, что ты проснулась. Мэл поднялся и вышел из комнаты. Волнение Алиды усилилось от предвкушения встречи с Вользундом. Она аккуратно опустила ноги на ковер и, держась за кровать, кое-как стала. Пол покачнулся, и ей на секунду показалось, что она снова находится на борту шхуны. Дверь опять отворилась, но на этот раз вошла Элли. «Доброе утро!» — просияла служанка, одной рукой вкатывая в комнату тележку с завтраком, а в другой держа вешалку с новым платьем. «Как вам спалось, госпожа Алида?» «Утро?» — тупо повторила Алида. «Вы три дня не приходили в себя», — сочувственно сказала служанка. Все за вас очень волновались. Господин Ричмольд места себе не находил. Все хотел созвать к вам докторов, но хозяин не разрешал, и они даже повздорили. Но все мы...» Она заговорщически понизила голос. «Очень вам признательный, Вы храбрейшие смертных девушек, госпожа Фитцевт». Элли поставила на столик под нос с овсянкой, вазочку с абрикосовым джемом, тарелку свежих глазированных булочек и кофейник. Аппетита у Алиды не было, но она заставила себя отщипнуть кусочек булки и сделать глоток кофе. «Здесь есть ванная комната, а дверь вон за тем шкафом», — говорила Элли. «Воду теперь не нужно греть. Она уже из крана течет горячая, представляете? Наденете это платье, оно вам очень подойдет». Проглотив завтрак, который показался ей едва ли не самым вкусным в жизни, Алида приняла горячий душ в отделанной сверкающей плиткой ванной комнате и надела бледно-лиловое платье с вышитыми желто-сиреневыми фиалками. Усталость ушла как по волшебству, будто ее смыло струями теплой воды. Алида посмотрела на свое отражение в зеркале и улыбнулась. Выглядела она далеко не худшим образом, только глаза по-прежнему сверкали несвойственным человеку блеском. «Надо скорее вернуть свой аутем, подумала она. «Только сначала попрошу вольфзунда исполнить мое желание». Она выбежала из комнаты, подхватив на руки Мурмяуза, и поразилась. Коридор сверкал, словно камень на дне ручья, омываемый стремительными потоками. Настенные канделябры переливались в неярком свете, падающем из узких окон. Напольная плитка блестела, как начищенный фарфоровый сервиз. Замок дышал, дивными ароматами еды и цветов, как живой, полнился мягким золотистым светом, совсем не зловещий, но прекрасный и волшебный. Плесени паутины исчезли, стены и потолки выглядели так, будто их отремонтировали совсем недавно. У Алиды защипало в глазах, но она быстро сморгнула подступающие слезы. Она и сама не знала, почему ей хотелось плакать, от облегчения или радости, а может, и от какого-то другого невыразимого чувства, наполняющего сердце. Алида прошла по коридору, ощущая стопами гладкий прохладный пол, и услышала приглушенные голоса, доносящиеся откуда-то справа. Через несколько шагов она увидела приоткрытую дверь, покрытую богатой резьбой. Алида заглянула внутрь, и голоса сразу стихли. За дверью оказался просторный зал с камином и несколькими мягкими диванами. На одном из диванов расположился Вольфзунд, напротив развалился Мел. Чуть в стороне Ричмольд в своем кресле катался взад-вперед, сосредоточенно крутя руками ободки деревянных колес. В другом кресле сидел незнакомый высокий мужчина со светлыми волосами, забранными в хвост. Алида узнала того самого воина, напавшего на капитана Пристансена во время сражения. Все взгляды мигом обратились к ней — и она слегка смутилась. «Алида!» — воскликнул Ричмольд и покатился к ней. Он выглядел растерянным и счастливым одновременно, и Алида, задыхаясь от радости, бросилась ему навстречу. «Ричик!» — вымолвила она, крепко обнимая друга. Теперь, когда Ричмольд сидел в кресле, она стояла... Он не был таким высоким, и Алида смотрела ему в глаза сверху вниз... Она уткнулась лицом в его рубашку, пахнущую чем-то свежим и теплым, и замерла, чувствуя, как он гладит ее волосы. — Я рад, что ты очнулась, моя милая помощница, — произнес Вольфзунд. Алида отошла от Ричмальда и смущенно потупила взгляд. — Добрый день, — выдавила она, не зная, с чего начать разговор. Вольфзунд подошел к ней и усадил на диван. Седые пряди исчезли из его прически, мелкие морщинки разгладились, и сейчас он, такой высокий и статный, выглядел молодым и полным сил. Алида даже невольно залюбовалась им, глядя на точенное лицо и грациозные движения. — Вижу, ты почти в полном порядке, — сказал он, внимательно осмотрев Алиду. — Что ж, ты оказалась даже удачливее, чем я предполагал. — Блестяще, Фитцевт! Просто блестяще. И я благодарен тебе за все. Вользунд положил руку себе на грудь и чуть поклонился, не сводя взгляда с лица Алиды. Она почувствовала, как щеки заливает горячий румянец. Что все-таки произошло? Спросила Алида. Магия теперь с вами? Не совсем, поколебавшись, ответил Вользунд. Я говорил, что последствия уничтожения манускрипта могут быть непредсказуемыми. Но все пошло, как я и предвидел. Магия освободилась, но она теперь не подвластна ни нам, ни людям. По крайней мере, не так покладисто, как в былые времена. Да, мы уже впитали кое-что, да и замок, как видишь, напился ей, словно волк из лесного ручья. Но нам предстоит еще много дел». Алида кивнула и посмотрела на Ричмольда. Он хмурил брови, и она вдруг осознала, что друг все еще в кресле. Значит, Симониса за три дня не помогла Ричику. Она не обрела свою силу. Но почему? — Сим досталась в тот день, — вздохнул Вольфзунд. Она сражалась с людьми, храброй неистово, как настоящая дикая лисица, и сейчас набирается сил. Ей потребуется еще некоторое время, но обретет ли она прежнее могущество, нам неизвестно. Ричмульт на этих словах помрачнел еще больше и закусил губу. Лида ободряюще кивнула ему. Осталось подождать совсем немного. Все основное и самое страшное уже позади. — Это Хьольд, — сказал хозяин замка, указывая на светловолосого мужчину. Ему и еще некоторым сильным альюдом удалось одурачить стариков и вступить в их армию под видом добровольцев. Без него, полагаю, нам пришлось бы худо. — О! — выдохнула Алида, с благодарностью взглянув на Хьольды. — Без вас у меня совсем ничего не вышло бы. Спасибо. Она и подумать не могла, что Альюды тоже были там и сражались на поле, хотя это было разумно. — Вечером мы устраиваем праздничный ужин — продолжил Вользунд, поднявшись с дивана и прохаживаясь по залу. Его жилет, расшитый серебристыми нитями, сверкал в лучах солнца. Блики танцевали на ковре и обивке диванов, и свет, проходя через ветви раскидистого дерева грецкого ореха, окрашивал комнату в зеленоватые оттенки. Лиде показалось, будто они находятся среди леса, в каком-то сказочном дворце. Но кое-что мешало ей радоваться победе и предвкушать праздничный пир. Она не могла сполна наслаждаться жизнью, пока не завершила еще одно важное дело. Набравшись храбрости, Алида спросила, — Господин Вольфзунд, так что с нашей сделкой? Алид стоял у окна любой садом, но тут же обернулся, вскинув бровь. Он медленно подошел к буфету, достал оттуда бутылку вина и поставил ее на стол жестом приглашая собравшихся угоститься напитком. Затем Вользунг медленно подошел к Алиде и присел на корточки. Их глаза оказались на одном уровне. И от непроницаемого черного взгляда по спине Алиды пробежала дрожь, уже ставшая для нее привычной. Губы Альюда растянулись в улыбке, но какой-то недобрый. Алида поежилась будто от сквозняка. «Конечно, наша милая сделка». — Что ж, Алида Фитцефт, ты собрала для меня манускрипт, и я готов исполнить свое обещание. Я всегда держу свое слово, ты же знаешь. Алида взволнованно посмотрела на Ричмальда и улыбнулась ему. — Так вы знаете, где они? Вы поможете найти мою бабушку? — Знаю, — согласился Вользунд. Помнишь, я говорил тебе что порой искомые находятся так близко, что даже представить трудно». Алида взволнованно кивнула. «Твоя бабушка все это время была близко, а ты ни о чем не подозревала». «Или подозревала? Ты же догадливая девочка, Алида. Как ты думаешь, где бы я мог запереть целую стаю птиц?» Алида нахмурилась. «Стаю птиц?» Значит, Вользун действительно заточил наставников в каком-то страшном месте. Вряд ли это замок. Тут ей стало по-настоящему холодно, потому что догадка, словно ледяной клинок, пронзила ее мысли. Она столько раз обращала внимание на странную башню, похожую на клетку, но никогда всерьез не задумывалась о ее предназначении. Увидев, как эмоции сменяются на ее лице, а может, заглянув в ее мысли, Вользунд усмехнулся. Ну вот, ты и сама все знала, Алида. Ты права? Башня птиц всегда была моим излюбленным местом заключения провинившихся, и в этот раз я не стала изобретать что-то оригинальное. Бабушка в башне! Задыхаясь от волнения, спросила Алида. Вользунд согласно кивнул, ухмыляясь. «Тогда как? Как мне туда попасть? Скажите скорее!» Она заломила руки, не в силах справиться с охватившим ее возбуждением. Совсем скоро! Как долго она мечтала об этом мгновении, когда томящее сердце желание обернется реальностью. Неужели уже сегодня она вновь обнимет свою милую бабушку? «О, давно хотел тебе сказать, да только папка не разрешал» подал голос Мел. «Выходишь, значит, из этой комнаты, идешь прямо до конца коридора, потом сворачиваешь направо и выбираешь левую арку. Там будет лестница. Вот по ней и... Эй, я еще не договорил». Но Алида уже не слушала его. Она, сломя голову, бросилась из комнаты, а Мурмяус с громким мяуканьем побежал за ней. Ей больше не было дела до их болтовни, до высоких целей, интриг, до противостояния магистраты и альюдов, до возвращения магии, до сражений и праздников. Ее роль в этой истории подошла к концу, и теперь ей не терпелось скорее покинуть сцену. Откуда-то сверху доносились голоса и звон посуды. Она добежала до конца коридора, свернула, куда сказал Мэлдиан, вбежала под широкую арку и кинулась вверх по пологому винтовому подъему.